Глава двадцать третья. Все идет по плану. На корабле Аннелли меня встретил привычный гамак. И с глухим треском порвался, стоило попробовать из него вылезти. Хорошо, что этого позора никто не видел. Судя по всему, присутствующий экипаж уже вовсю готовился к бою на верхних палубах. Туда же направился и я. Как все прошло? Взволнованно спросил файп увидев, как я вылезаю на открытую палубу. «Галеон взорван. Пять или шесть кораблей сгорело вслед за ним. Еще парочку удалось продырявить залпами». Довольным тоном ответил я и окинул взором окрестности. Фрегат изготавливался к повороту на пролив, огибая саону с запада. Синий фосфорицирующий берег отчетливой кромкой виднелся по правому борту. «Тогда почему ты -то здесь?» «Зацепило обломками от взрыва», — развел руками я. «Уходил с «Фантома» последним, не успел подальше отплыть, когда начали подрываться соседние корабли, но с остальными из отряда, думаю, полный порядок, все идет по плану». «А вот в этом я сомневаюсь», — скептически ответил Старпом, всматриваясь вдаль. С северо-запада шли корабли. В ночной тиши сложно было разглядеть их очертания, но нактоузные и топовые фонари выдавали три зловещих фигуры. А что у нас на северо-западе? Испанские земли испаньолы и ничего более. «Подкрепление Эльдорадо?» — спросил я. «И оно очень не вовремя!» — кивнул один из тех матросов, что оперлись о фальшборд. Они пытались рассмотреть приближающиеся парусники. «Военные корветы!» — добавил другой корсар. «Явно не мимо проходили». «Легкие корабли с неплохим артиллерийским оснащением, и пусть там не более 30 орудий, вместе они составят нешуточную силу. Так быстро сюда добраться от начала нашей операции они никак не успели бы, значит, их вызвали гораздо раньше. Однако это не означает, что они не готовы биться». Некоторое время Файб молча взирал на идущий навстречу корабли, а затем, махнув рукой, подал голос. «Изготовиться к повороту! Блинт ноги-то Команда молча засуетилась на палубе, выполняя распоряжение Старпома. Ни один не задал вопроса, почему они должны игнорировать приближающиеся испанские парусники, хотя очевидно, что они догонят нас раньше, чем мы подойдем к середине пролива. Пришлось в очередной раз поразиться, насколько послушны эти корсары. Казалось бы, все крепкие бывалые бойцы, но приказы Аннели, а в данном случае Старпома Файба, выполняют безропотно, без обсуждений и возражений. «Файб, а как же корветы?» Я все-таки не удержался и задал вопрос, когда он закончил раздавать команды. а а, -а. Старпом махнул большим пальцем за спину. Тан Гризнер написал, что возьмет эти посудинки на свой полуфрегат. Я возражать не стал. Что ж, а вот это уже в корне меняло дело. По крайней мере, не придется все время озираться за корму в страхе огрести от корветов. Вот только один корабль против трех — дело рискованное. Впрочем, многие испанцы от одного только вида головорубов могут нырнуть в воду. Теперь мы стали заворачивать вправо, в то время как полуфрегат, идущий позади нас, продолжил путь по прямой. А дальше шел полуфлейт, который, в отличие от корабля Тангризнера, тоже намеревался поворачивать вслед за нами. Взгляду, наконец, открылся полыхающий галеон посреди пролива. Исполинское пламя словно исходило из самой воды, вырывалось на поверхности и яростно колыхалось. Отдельными красными пятнами догорали мелкие суденышки. Стена огня гипнотизировала взгляд, завораживала, не давала оторваться. Теперь, когда мы сменили галс, ветер стал заходить лучше, хоть и налетал порывами. Выручала прокаченность корабля. Даже небольшие дуновения позволяли фрегату держать приемлемую скорость. Находясь без дела, я вспомнил о свертке бумаги, что вручил мне старина Смит перед рейдом. Достал его из кармана штанов и развернул бумагу. «Давно на глазу носил я повязку. Теперь она стала твоею подсказкой». «Внимание! Обновлен журнал квестов!» Две строчки, ни больше, ни меньше. И это в чем же заключается обещанная подсказка? Захотелось порвать бумажку на мелкие кусочки и пустить в море. Я рассчитывал увидеть в лучшем случае координаты местности, где спрятан клад, а в худшем хотя бы письменное описание его местоположения или как туда добраться. Две строчки? Серьезно? Повязка на глазу Смита. Я размышлял, пока смотрел в сторону военного лагеря испанцев. Никаких дельных мыслей попросту не приходило. Искать повязку, как у Смита? или попросить, чтобы он мне выдал свою, и на ней будут координаты клада? Любые варианты звучали абсурдно. Кроме того, бородач появляется так же внезапно, как и исчезает. Нет никаких гарантий, что я еще хоть раз увижусь с ним. Виртуальный мир огромен, а в совпадение я верю слабо, несмотря на последний день, проведенный здесь. В журнал квестов перенесся текст из записки но ничего другого там не появилось. Я внимательно осмотрел врученную Смитом подсказку с обеих сторон, проследил за каждым контуром старой бумажки. Нет, ничего там не было зашифровано, ни намека. Я смел записку и швырнул ее за борт корабля. Тем временем в военном лагере Эльдорадо тоже что-то происходило. Во-первых, на воду суетливо пытались спустить те парусники, которые вечером затащили на берег. Усиленный отряд стелсеров, в состав которого изначально входил и я, умудрился захватить Брик и теперь обстреливал из него уцелевшие корабли. Это было видно по едва различимой дымке, заслоняющей один борт корабля. Кроме того, согласно плану, оставшиеся воины-индейцы должны были уже вовсю атаковать испанцев со стороны острова. «Погасить топовые огни!» выкрикнул файп вглядываясь в подзорную трубу. «Они ждут подмогу, но вместо подмоги идем мы! Мушкетеры, выстроиться на шкафуте!» Я ожидал, что Старпом даст команду к пушкам, но орудийные порты все так же оставались закрытыми. Лишь спустя время я сообразил, что задумал Файб. Первым делом мы проплывем мимо линейного корабля пятого ранга, по сути, небольшого двухдечного парусника, еще не до конца спущенного на воду. Если откроем огонь из пушек, нас тут же заметят другие испанские суда. А обойдемся ружьями, издали нас будет почти не слышно, ведь до лагеря еще далеко. Повесить испанский флаг! Позади тянулся полуфлейт, который мы практически целиком заслонили парусным оснащением. Днем испанцы легко бы заметили неладное, но в ночное время укрытый парусник головорубов мог сойти хоть за корвет, хоть за галеон, хоть за обычный фрегат. Слишком близко к берегу приблизиться не получалось. В этих местах легко сесть на мель, если сбиться с точного маршрута, который передал пиратам Нехуэль. Однако это не помешало совершить стрелкам на шканцах десятки мушкетных выстрелов, пока корабль проходил мимо линейки. Затем с полуфлейта спрыгнула в воду дюжина экипированных бойцов, чтобы до конца зачистить вражеский корабль. Мы двигались дальше. Крушить, ломать, взрывать и резать. Шли мстить. В момент, когда крышка капсулы скользнула в бок, накатило стойкое ощущение, будто я провел здесь по меньшей мере неделю. Очертания незнакомой комнаты с зашторенными окнами лишь подтверждали это. На самом же деле прошло не больше суток, и все же в это верилось с трудом. Стоило мне вылезти, как тело пронзило жутким холодом. Хорошо, что рядом лежали заранее подготовленные полотенца и одежда. «Ну, привет, кладоискатель!» Весело поприветствовал клещ. Как же хорошо, что хотя бы в реальном мире он не появлялся внезапно. Шлепанье тапок по полу я услышал задолго до его появления в комнате. «Все сундуки вскрыл?» «Увы», — помотал головой я. Ситуация с квестовым кладом оставалась напряженной. «Да что там? На саоне пока было совсем не до этого». «Ну ничего», — успокаивающе ответил Клещ, раздвигая шторы у окна. «Хм, который же сейчас час?» «Зато ты получил бесценный опыт». В конце концов, первый клад всегда большинство заваливает, а на максимальной сложности его порой не выполнить и целыми кланами. На самом деле задание еще не провалено. Другой вопрос, что и выполнить шансов все меньше. Ночной налет на лагерь испанцев, пусть даже начатый весьма успешно, еще не означал, что победа близко. Да, дюжина кораблей отправилась на дно, и еще столько же были серьезно повреждены. И все-таки схватка еще только начиналась. Сколько испанских игроков продолжало находиться на территории острова, не пересчитать. В целом, наш план был в том, чтобы уничтожить как можно больше испанских кораблей и одновременно напасть на их лагерь. Из-за боевых действий система лишит их возможности респауниться как на оставшиеся корабли, так и в лагерь. И кому охота часами находиться в абсолютной темноте, чтобы дожидаться открытия респауна? Убитым испанцам проще будет появиться где-нибудь в санта доминго или других безопасных точках, а добраться оттуда до Саоны получится отнюдь не быстро. В этом была основная затея – сокращать число солдат на острове, заблокировав им все местные точки возрождения. Но получилось ли осуществить желаемое? пока сказать было сложно. Наших людей тоже могло не хватить, чтобы все время поддерживать боевые действия сразу во всех местах. И все-таки это пока был единственный рабочий способ. Я покинул виртуал в самый разгар нашего налета на лагерь противника. Там и без того было жарко. Ударный отряд пиратов и индейцев продолжал неистово бесчинствовать, атакуя и подрывая вражеские корабли. А когда в схватку вступили фрегат Аннели и следующий за ним по пятам полуфлейт, страсти накалились нешуточные. Размять мышцы, покушать, принять душ. Стандартные процедуры, необходимые после долгого пребывания в виртуале. «Зависнуть в квартире я планировал как минимум часа на три. Меньше, увы, нельзя. Даже возможности новомодной капсулы не позволяют круглосуточно зависать внутри». В конце концов, персонаж по имени Рудра едва ли способен повлиять на исход противостояния на саоне. А это означает, что на несколько часов я мог выкинуть из головы абсолютно все напряги, связанные с виртуалом. «И хорошо провести время», Во всяком случае, попытаться. Так и атрофию мышц заработать несложно, наверное, заметил я, подтягиваясь и похрустывая суставами. На самом деле нет. Вяло отмахнулся клещ. В этих капсулах тело буквально застывает на время. У науки пока нет сведений о том, способны ли наши вирт кроватки продлевать реальную жизнь. Но то, что тело остается в порядке, это факт. Если волнует эта тема, можешь почитать научную литературу. Столько исследований уже провели. «Обнадеживает», — ответил я. Все первостепенные дела были выполнены в течение получаса. С клещом разговор вроде и клеился, но не сказать, что увлеченно. Как только я поведал о состоянии моего квеста на клад, хозяин квартиры залез в интернет и погрузился в свежие игровые новости. Усаживаться рядом было слегка неловко, а занять себя внезапно оказалось нечем. До тех пор, пока Клещ не начал смотреть видеоролики. Карибское море, острова, высокогорье, большая группа вооруженных людей движется по узкой просеке, подходя к длинному деревянному веревочному мостику, образующему переход на соседнюю гору. Под мостом запредельная высота. Первой перебирается разведывательная группа в составе дюжины человек. Они внимательно осматривают доски, по которым ступают осторожно, оценивая прочность. Поглядывают на канаты, которыми подвязан мост. Доходят до конца, окидывают взглядом местность, проверяют, нет ли засады. Расходятся в разные стороны, стараясь прошерстить всю ближайшую местность на предмет чего-то подозрительного. Удостоверившись, что все чисто, дают сигнал группе. Разведчики, конечно же, не заметили вкопанные в землю пушки чуть выше по горе, как они увидели в ядовито-зеленой листве бойцов, чьи тела с пяток по макушку, замаскированы листьями, корнями и лианами. Когда процессия путешественников преодолевает середину моста, откуда-то с высоты разносится долгий свист. Спустя мгновение гора словно оживает, рычит и исторгает рой ядер, которые пронизывают мостик, сметая стройные ряды игроков. Разведчиков в два счета отстреливают замаскированные люди что мгновением до этого подносили фитилик с заряженным орудием. Они срубают небольшими топориками канаты, и мост, вернее то, что от него осталось, окончательно отправляется вниз. Видео было сделано мастерски, удачные кинематографические кадры, напряженное музыкальное сопровождение, акценты на лицах игроков, ядра, сшибающие мостовые доски и людей. Все это походило на трейлер к голливудскому фильму. «Фильм внутри виртуала?» — спросил я у Клеща. «Короткометражка?» «Ха! Внутри — это да! Только это не сценарий, а обычная нарезка. Все действия на Карибах же записываются. Иногда получается очень зрелищно». Вот дают!» — не переставал восхищаться я качеством ролика. «Неужели так любой может взять и залезть в историю игры?» «Не все так просто», — ответил Соклановец. «Во-первых, каждый может отсмотреть только свои похождения, не чужие. Хоть из большого ракурса, но только свои. Если хочет создать видеоролик, то либо делает так, чтобы никто другой в кадр не попадал, либо получает соглашение на показ у других действующих лиц. Впрочем, для участников одного клана это не проблема». «И неужели побежденные противники так просто дают добро на показ записи, где их унижают?» Смутился я. «Условия хитрые», — ответил Клещ. «Все сводится к тому, что у, как ты выразился, побежденного врага, разрешение можно не брать, на то он и враг». Главное, чтобы остальные персонажи, принимающие участие в событии, дали добро. Обычно они попросят свою долю. Ну а во-вторых, просмотр собственных похождений уж тем более монтаж видео не бесплатны. Для того, чтобы этим заниматься, нужно приобретать абонемент. Но для медийных кланов вроде нашего это не проблема, поскольку каждый ролик себя окупает. И это не говоря о рекламе. Довольно расплывчатые условия, надо сказать. Скептически заметил я. «Нормально там все, я регулярно этим занимаюсь. Тебе, если интересно, почитай, попробуй. Там есть тестовый период. Когда ты полноценно примкнешь к нашим, то тоже будешь в это дело вовлечен. Ролики как раз нас и кормят». «Да уж, интересная тема. Я и не знал, что такое бывает. Ну, то есть видел раньше, конечно, игровые кадры, но не думал, что можно по своим собственным приключениям чуть ли не фильм снимать». «Так и есть» подтвердил Клещ. «Видео из Карибов — один из главных источников дохода кланов. Во многом благодаря им у нас появляются подписчики и аудитория. Иногда мы интегрируем в ролики рекламу, за которую неплохо получаем. Плюс донаты от поклонников, сарафанное радио, привлечение новых спонсоров или заказчиков. Неужели ты этого не знал?» «Скорее слышал, но не задумывался. Я помню, что у клана есть спонсоры — «Но не более того. Ты мне лучше, Леша, скажи, а еще есть чего прикольного?» «А то!» Теперь нас ждал город Сент-Джонс, остров Антигуа, британская фракция. Ролик носил название «Теракт». Тихие улочки, освещенные жарким карибским солнцем, не предвещали ничего дурного. До той самой поры, пока из некоторых домов, палаток и кабаков не начали выходить вооруженные группы темнокожих людей. Дальнейшие действия оказались предсказуемыми. Как только по городу прошла череда взрывов бочонков с порохом, бойцы открыли огонь по всем горожанам, не только по стражникам. Завязывается ожесточенная перестрелка в самом центре английского городка. Темнокожие отстреливаются до последнего, и затем их просто подавляют числом вооруженные игроки и стражники. Этот ролик впечатлил меньше, хоть и постановка кадров показалась более профессиональной и отлаженной, чем в прошлый раз. Следующее видео под названием «Бегство рабов» демонстрировало события все на том же Антигуа, только уже далеко на плантациях сахарного тростника. И, судя по всему, происходили они в тот же день. На этот раз зрелище получилось воистину масштабное, поскольку создателям сего творения удалось охватить большие поля плантаций, передать атмосферу, которая там стоит, и в конечном итоге предоставить шикарно смонтированные записи о побеге рабов. Помогает им все та же группа чернокожих игроков, которая явно выполняет какую-то глобальную линейку квестов. Один из них часто носит на плечи орла. Питомец устраивает налеты, хватая врагов когтями. «Я смотрю, в один тебя прям затянуло, а?» усмехнулся Клещ. «Еще бы! Столько экшена! Да еще и такого высококачественного! В сочетании с хорошей работой монтажиста, ну или того человека, что делал это видео. Просто произведение искусства! Многие того же мнения на этот счет, ага!» «Ладно, юный пират, мне пора в игру. Можешь еще полазить за компом, раз уж все равно, пока в реале поторчишь. Капсулу без меня осилишь? А чего ж там не осилить? Вроде бы все понял уже. Порядок». На том и расстались. Клещ отправился покорять виртуальные волны Карибского моря, а я уселся за просмотр других игровых видеороликов. «Где только не велись действия!» В шахтах, посреди бескрайнего моря, в пещерах, под водой, тавернах, особняках, бухтах, кораблях. Словом, если подростков до 16 не пускают в Карибы, то, по крайней мере, от их внимания не уходят уймы записи из мира этой самой игры. Я не помню, когда остановился. Просто в какой-то момент решил нажать на паузу и осознал, что просматривать красочные видюшки можно бесконечно долго. Вместо этого я углубился в чтение условий по созданию роликов. В целом, ничего сложного. Работу монтажиста по большей части проделывает нейросеть. Умный редактор позволяет в считанные минуты подобрать оптимальный вид на местность, легко переключает с одного ракурса на другой, а большего-то в сущности и не требуется. Ну, кроме разве что соглашений игроков об использовании записи игры. Приверженцам клана или фракции, где у тебя плохая репутация, давать согласие вовсе не обязательно. Получается, если тебя сильно унизили, а затем выложили с тобой ролик, сделать ты ничего не можешь. На то и расчет. Разработчикам нужны зрелища. Но есть и нюансы. Например, цензура на откровенную пропаганду, изнасилование или обнаженку. Все в рамках закона. Далее, созданное творение нужно загрузить на проверку и ждать одобрения. Многие в прямом смысле живут этой индустрией. По-настоящему интересный зрелищный ролик хорошо прокормит своих создателей. Лучшие видео набирают сотни миллионов просмотров. Если учесть, что лишь с одного миллиона просмотров автор получает до 200 баксов за встроенный показ рекламы, то что уж говорить о тех, кто создает по ролику в неделю. Еще там можно интегрировать нативную рекламу, доход от которой на несколько порядков выше. Хотя, конечно, не все так радужно. Админы — противники заранее инсценированных сюжетов, поэтому тщательно проверяют каждую присланную заявку. Некачественный контент отсеивают автоматически, а если заподозрят в подставе, могут и вообще поставить запрет. Кроме того, нередко о своих правах на ролик заявляют чуть ли не все его участники. И тогда ведутся долгие, утомительные переговоры о том, кому какой процент с прибыли перепадет. С письменными соглашениями. Есть и другой нюанс. Звезды Карибов чаще снимаются в рекламе в других местах. Игровой видеохостинг нужен скорее для поднятия популярности. Чем больше крутых видео о себе ты выложишь или не ты, тем больше людей на тебя подпишется и продолжит следить за обновлениями. Записи из виртуала хранятся на серверах два месяца. Затем, если и остаются, то без доступа администрации их не получить. Я задумался. А ведь неплохо удалось на тортуге Ягуара грохнуть. Интересно посмотреть, как оно со стороны выглядело. Спустя несколько упорных попыток пробраться к просмотру собственных похождений, наконец-то хронометраж отмотал на момент с Ягуаром. Увы, темновато, чтобы делать видео. Не катит. Следующий час занял просмотр всего того, чем я занимался на Карибах. В основном проматывал хронику довольно быстро, где-то наоборот с наслаждением пересматривал. Каждый бой я оценивал на вопрос создания ролика, но подходящего было мало. Обычные боевые действия без изюминок мало кому станут интересны. И неужели у меня такая морда во время боя? Надо поработать над мимикой, а то страшно смотреть. А вот на свое убитое тело желания смотреть не было никакого. Хотя такая возможность предоставлялась. Меня осенило, когда я увидел первую перестрелку на саоне». Драматическая и напряженная картина по спасению индейцев нарисовалась сама собой. Момент, где Рамуальда досыплет едкими оскорблениями, а затем в мгновение ока получает пулю в лоб от Тангризнера, получился прямо-таки театральным и просто красивым. Сделал зарубку. Если все сложится хорошо, попробую растолкать Головорубов и Аннели на монтаж ролика. Чем больше появляется доступных ракурсов, тем качественнее получается конечное видео. Пусть народ смотрит, как были опущены самодовольные игроки Эльдорадо. Неплохо вышло с Брандером. Хоть и темно, но кадры по захвату Галеона, приведение его к боевой готовности и последующие залпы мы выполнили технично. А взрыв в конце — зрелище вне всяких похвал. Если как следует попыхтеть над обработкой материала, может получиться сносно. Значит, по этой теме обращусь к Нахуэлю, Хальбере, Аннели и остальным игрокам, участвовавшим вместе со мной в захвате Фантома. Я бы еще долго просидел за компьютером, если бы не таймер, напоминающий о том, что пора в виртуал. Капсула была уже готова, и я с дрожью нетерпения в руках залез внутрь. Пора поглядеть, во что же в итоге обернулась наша вылазка с Брандером.